Метапсихологические сочинения 1915 года. Влечение и их судьбы. 1915 год. Мы часто слышали требования о том, чтобы наука строилась на ясных и строго определённых фундаментальных понятиях. В действительности ни одна наука не начинается с таких определений. даже самое точное. Правильное начало научной деятельности состоит скорее в описании явлений, которые затем группируются, классифицируются и вводятся во взаимосвязи. Но уже при описании нельзя не применить к материалу некоторые абстрактные идеи, которые берутся, конечно, не только из нового опыта. Ещё более необходимы такие идеи, которые впоследствии становятся базисными понятиями науки. При дальнейшей обработке материала сначала они неизбежно характеризуются известной степенью неопределённости. О чётко очерченном их содержании не может быть и речи. Пока они находятся в таком состоянии, об их значении договариваются, постоянно ссылаясь на эмпирический материал. из которого они вроде бы берутся, но которые на самом деле им подчиняются. Строго говоря, они носят характер конвенций, но при этом главное то, что они всё же не выбираются произвольно, а определяются важными взаимосвязями с эмпирическим материалом, которые, как полагают, разгаданы ещё до того, как их удаётся выявить и доказать. и только после основательного исследования данной области феноменов появляется также возможность более строго очертить её основные научные понятия и последовательно изменять их таким образом, чтобы они стали пригодными в большом объёме и при этом непротиворечивыми. И тогда возможно настанет время, чтобы запечатлеть их в определениях. Но прогресс познания не терпит также и закостенелости определений. Как блестяще показывает пример физики, содержание базисных понятий, установленных в определениях, тоже подвергается постоянному изменению. Аналогичные мысли Фрейд уже развивал в своей работе, посвящённой нарцизму, 1914 год. Такое общепринятое, пока ещё довольно туманное базисное понятие, без которого мы, однако, не можем обойтись в психологии, понятие вылечение. Попытаемся с разных сторон наполнить его содержанием. Сначала со стороны физиологии. Она дала нам понятие раздражителя и схему рефлекса, по которой раздражитель, действующий на живую ткань, нервную субстанцию, извня в результате действия отводится вовне. Это действие становится целесообразным благодаря тому, что избавляет раздражённую субстанцию от воздействия раздражителя, выводит её из сферы этого воздействия. Как же относится влечение к раздражителю? Нам ничто не мешает подвести понятие влечения под понятие раздражителя. Влечение это раздражитель для психики. Но сразу же остережёмся отождествлять влечение и психический раздражитель. Несомненно, что для психики существуют и другие раздражители, а не только исходящие от влечений. Такие раздражители, которые во многом ведут себя как физиологические. Если, например, на глаз падает яркий свет, то это не будет раздражителем, относящимся к влечению. Но таковым, пожалуй, будет сухость слизистой оболочки глотки или разъедание слизистой оболочки желудка. Разумеется, при условии, что эти внутренние процессы являются органической основой потребностей жажды и голода. Итак, мы получили материал для разграничения раздражителей, связанных с влечениями. и других физиологических раздражителей, воздействующих на психику. Во-первых, раздражитель, относящийся к влечению, исходит не из внешнего мира, а изнутри самого организма. Поэтому он действует на психику иначе и для своего устранения требует иных действий. Далее. Всё самое важное для характеристики раздражителя заключено в предположении, что он действует как однократный толчок. В таком случае его можно также устранить однократным целесообразным действием. Типичный пример моторное бегство от источника раздражения. Разумеется, эти толчки могут повторяться и суммироваться, но в нашем понимании процесса и в условиях устранения раздражителя это ничего не меняет. Влечение же, наоборот, никогда не действует как одномоментная ударная сила. Оно всегда действует как постоянная сила. Так как оно воздействует не извне, а изнутри тела, против него ни не в силах помочь, так же и бегство. Раздражитель, связанный с влечением, мы называем потребностью. То, что устраняет эту потребность, представляет собой удовлетворения. Его можно достичь только путём целесообразного, адекватного изменения источников внутреннего раздражения. Представим себя на месте почти совершенно беспомощного, пока ещё не ориентирующегося в мире живого существа, воспринимающего раздражители своей нервной субстанцией. Следующая гипотеза о поведении примитивного живого существа наряду с постулатом о принципе константности, лежащим в основе этого поведения, в аналогичной форме содержится уже в самых ранних психологических работах Фрейда. Например, в главе 7, разделе Б и Е. E, Толкование сновидений. 1900 год. Ещё до этого она была сформулирована, правда, в неврологических терминах в написанном в 1895 году и опубликованном уже после смерти автора проекте 1950 год. Часть 1, первый раздел. Первый главный тезис количественный подход. А также, хотя и в кратком виде, в докладе Фрейда 1893 год об опубликованном вместе с Брейером предварительном сообщении 1893 год. И в предпоследнем абзаце работы, написанной на французском языке, об истерических порличах. 1893 год. Фрейд ещё раз вернулся к этой гипотезе в главах 1 и 4 работы по ту сторону принципа удовольствия. 1920 год. И вновь обсуждал её в экономической проблеме мазохизма. 1924 год. Это существо очень скоро станет способным делать первые различия и ориентироваться. С одной стороны, оно будет ощущать раздражители, от которых сможет уклоняться с помощью мышечного действия бегство. Относя эти раздражители к внешнему миру. Но с другой стороны, Оно будет ощущать и другие раздражители, против которых такое действие остаётся бесполезным, и которые, несмотря на это, сохраняют свой постоянный, настойчивый характер. Эти раздражители представляют собой отличительный признак внутреннего мира, проявление инстинктивных потребностей. Таким образом, Эффективность мышечной деятельности даёт воспринимающей субстанции живого существа отправную точку для разграничения внешнего и внутреннего. Позднее Фрейд ещё раз обратился к этой теме в своей статье Отрицание. 1925 год. И в главе 1 работы Недомогание культуры. 1930 год. Итак, мы раскрываем сущность влечения сначала в его главных характеристиках, в происхождении источников раздражения внутри организма, в проявлении в виде константной силы, и выводим из этого одну из других его особенностей невозможность избавиться от него путём избегания. Однако в ходе этих рассуждений наше внимание должно было привлечь одно обстоятельство, вынуждающее нас ещё к одному признанию. Мы не только привносим в наш эмпирический материал определённые условности в качестве базисных понятий, но и пользуемся некоторыми сложными предположениями, руководствуясь ими при анализе мира психологических явлений. Самое важное из этих предположений мы уже привели Нам остаётся лишь особо подчеркнуть его. По своей природе оно относится к биологии, оперирует понятием тенденции, иногда целесообразности и гласит: Нервная система это аппарат, наделённый функцией устранения доходящих до него раздражителей, низведение их до самого низкого уровня. Или если бы это было возможно, Желающие вообще не испытывать раздражений. Речь идёт о принципе константности. Пока не будем обращать внимание на неопределённость этой идеи и будем считать предназначением нервной системы, вообще говоря, преодоление раздражения. Тогда мы увидим, насколько введение влечений усложняет простую физиологическую схему рефлекса. Внешние раздражители ставят только одну задачу уклониться от них. И это осуществляется посредством мышечных движений, одно из которых в конце концов достигает цели, и в таком случае в качестве целесообразного становится наследственным предрасположением. Раздражители, исходящие отвлечений и возникающие внутри организма с помощью этого механизма, устранить нельзя. Следовательно, они предъявляют гораздо более высокие требования к нервной системе, побуждают её к сложным, тесно взаимосвязанным действиям, которые настолько изменяют внешний мир, что он делает возможным удовлетворение внутренних источников раздражения. Но прежде всего они заставляют её отказаться от своей идеальной цели, держаться вдали от раздражителей. постоянно поддерживая неизбежный приток стимулов. Поэтому, пожалуй, мы можем заключить, что именно они, влечения, а не внешние раздражители, настоящий двигатель прогресса, выведивший бесконечно дееспособную нервную систему на современный уровень развития. Разумеется, ничто не мешает предположить, что сами влечения, по крайней мере, отчасти представляют собой отражение действия внешних раздражителей, которые в процессе филогенеза вызвали изменения в живой субстанции. Если мы затем обнаружим, что деятельность даже самых высокоразвитых душевных аппаратов подчинена принципу удовольствия, то есть автоматически регулируется ощущениями удовольствия и неудовольствия, то нам трудно будет отказаться от другого предположения. что эти ощущения отражают способ, которым осуществляется преодоление раздражения. Разумеется, в том смысле, что ощущение неудовольствия связано с усилением раздражения, а ощущение удовольствия с его снижением. Но мы будем постоянно обращать внимание на значительную неопределённость этого предположения, пока нам не удастся разгадать какого рода отношения существуют между удовольствием и неудовольствием с одной стороны и колебаниями величин раздражителей воздействующих на душевную жизнь с другой разумеется здесь возможны самые разнообразные и весьма непростые отношения очевидно что здесь задействовано два принципа один из них принцип константности В работе По ту сторону принципа удовольствия 1920 год глава первая Фрейд снова говорит о предположении, что душевному аппарату присуща тенденция сохранять имеющееся в нём количество возбуждения на как можно более низком уровне или по крайней мере константным В этой же работе для обозначения этого принципа Фрейд вводит термин принцип нирваны второй принцип это принцип удовольствия, упоминаемый в тексте в самом начале абзаца, к которому относится данное примечание. Он также ещё раз формулируется в работе по ту сторону принципа удовольствия. В психоаналитической теории мы без сомнений предполагаем, что течение психических процессов автоматически регулируется принципом удовольствия, что оно принимает такое направление, которое в конечном счёте совпадает с уменьшением этого напряжения. То есть с избеганием неудовольствия или получением удовольствия. Таким образом, Фрейд, по-видимому, предполагал, что два этих принципа тесно взаимосвязаны или даже тождественны. Так, например, ещё в проекте 1895 года, часть 1, 8 раздел 8 сознание, он писал. Поскольку нам несомненно известна тенденция психической жизни к избеганию неудовольствия, мы испытываем искушение отождествить её с первичной инерционной тенденцией. То есть с тенденцией к избеганию возбуждения. Аналогичную точку зрения он отстаивает в главе 7, раздел Д. Толкование сновидений. 1900 год. И всё же в вышеупомянутом пассаже сквозит сомнение в том, что между обоими принципами существует тесное отношение. Это сомнение ещё сильнее проявляется в работе по ту сторону принципа удовольствия, и довольно подробно обсуждается в очерке Экономическая проблема мазохизма. 1924 год. В нём Фрейд полагает, что оба принципа могут быть и не идентичными, поскольку без сомнения существует состояние возрастающего напряжения, которое исполнено удовольствия, например, сексуальное возбуждение. Затем он высказывает предположение, которое уже подспудно содержится в обеих только что приведённых цитатах из работы по ту сторону принципа удовольствия, что качественное состояние удовольствия или неудовольствия связано с временным фактором или ритмом при изменении количественных характеристик раздражения. Он приходит к выводу, что оба принципа всё же нельзя рассматривать как идентичные. Принцип удовольствия представляет собой модификацию принципа нирваны. Принцип нирваны относится к влечению к смерти, а его преобразование в принцип удовольствия объясняется влиянием влечения к жизни. Или Либидо. Если мы обратимся к рассмотрению душевной жизни с биологической стороны, то влечение предстанет перед нами как пограничное понятие между душевным и соматическим, психический и репрезентант возникающих внутри тела и достигающих души раздражителей, мера рабочей нагрузки, возложенной на душевное вследствие его связи с телесным. Теперь мы можем рассмотреть некоторые термины, употребляемые в связи с понятием влечения. как то напор, цель, объект, источник влечения. Под напором влечения понимают его моторный момент, сумму энергии или меру требований к работе, которую он представляет. Свойство настойчивости представляет собой общую особенность влечений, более того, их суть. Любое влечение обладает известной долей активности. Когда не совсем корректно говорят о пассивных влечениях, под этим следует понимать разве что влечение с пассивной целью. Некоторые замечания об активной природе влечений содержатся в добавленной в 1915 году сноске в четвёртом разделе третьего из очерков Фрейда по теории сексуальности. 1905 год. Критика Адлера За его неверное понимание настойчивого характера влечений представлено в конце второго раздела части третьей анализа Маленького Ганса. 1909 год. Целью влечения всякий раз бывает удовлетворение, которого можно достичь только устранив состояние возбуждения в источнике влечения. Но даже если это конечная цель для любого влечения остаётся неизменной, Всё же к одной и той же конечной цели могут вести различные пути. А потому увлечения могут появляться самые разные близлежащие или промежуточные цели, которые комбинируются или смешиваются друг с другом. Опыт позволяет нам говорить также о цели заторможенных влечениях, когда в начале допускается следование процессов в направлении удовлетворения влечения, но затем они тормозятся или отклоняются от цели. Можно предположить, что и с такими процессами связано частичное удовлетворение. Объект влечения это объект, на котором или посредством которого влечение может достичь своей цели. Это самый изменчивый элемент влечения. Изначально с ним не связанный присоединённый к нему только благодаря его свойству делать возможным удовлетворение. Им может быть не только посторонний предмет, но и часть собственного тела. В зависимости от того, как в течении жизни складывается судьба влечения, он может сколько угодно меняться. Такому смещению влечения выпадают самые важные роли. Бывает и так, что один и тот же объект служит удовлетворению нескольких влечений сразу. По Альфреду Адлеру, 1908 год, это случай скрещения влечений. Два примера этого Фрейд приводит в анализе маленького Ганса, 1909 год. Особенно тесная привязанность влечения к объекту отмечается как его фиксация. Нередко она возникает в очень ранние периоды развития влечения, лишая его подвижности и интенсивно сопротивляясь разъединению. Под источником влечения понимают тот соматический процесс в органе или части тела, раздражитель которого репрезентируется в душевной жизни через влечение. Неизвестно, всегда ли этот процесс имеет химическую природу. Или он может соответствовать также высвобождению других, например, механических сил. Изучение источников влечения уже не относится к психологии. Хотя происхождение из соматического источника и представляет собой важнейшее свойство влечения. В душевной жизни мы узнаём его не иначе, как по его целям. точного знания источников влечения вовсе не требуется для психологического исследования. Иногда, исходя из целей влечения, можно с уверенностью судить о его источниках. Можно ли предположить, что различные влечения, исходящие из телесной сферы и воздействующие на психику, наделены также различными качествами и поэтому в душевной жизни ведут себя по-разному в качественном отношении? Похоже, что для этого нет оснований. Скорее здесь можно удовлетвориться более простой гипотезой, что все влечения в качественном отношении однородны и своим действиям обязаны лишь присущей им степени возбуждения. Возможно, также определённым функциям этой количественной величины То, чем отличаются друг от друга психические проявления отдельных влечений, можно объяснить различием источников этих влечений. Однако, что означает проблема качества влечения, может быть разъяснено лишь позднее, в другой связи. Неясно, какую другую связь Фрейд здесь имеет в виду. Какие влечения можно установить и сколько Несомненно, при этом остаётся большой простор для произвола. Нечего возразить, если кто-то употребляет понятие влечение к игре, деструктивного влечения, влечение к общению в тех случаях, когда этого требует предмет, и когда допустимо ограничение психологического анализа. Однако не следует оставлять без внимания такой вопрос. Нельзя ли разложить эти с одной стороны весьма специализированные мотивы влечений дальше в направлении источников влечения. Так что только далее неразложимые первичные влечения могут претендовать на определённое значение. Я предложил выделить две группы таких первичных влечений: влечение я или влечение к самосохранению и сексуальные влечения. Но эта классификация не имеет значения обязательного условия, в отличие, например, от гипотезы о биологической тенденции душевного аппарата. Это всего лишь вспомогательная конструкция, к которой нужно придерживаться лишь до тех пор, пока она оказывается полезной. И замена которой другой конструкцией мало что изменит в результатах нашей работы по описанию и систематизации. Повод к такой классификации дала история развития психоанализа. Первым объектом которого стали психоневрозы, а именно их группа, обозначаемая как неврозы переноса. Истерия, невроз навязчивых состояний, при исследовании которой выяснилось, что в основе любого такого заболевания следует искать конфликт между требованиями я и сексуальности. И всё же вполне возможно, что более глубокое изучение других невротических заболеваний, прежде всего нарциссических психоневрозов, шизофрений, приведёт к изменению этой формулы и тем самым к появлению иной классификации первичных влечений. Но в настоящее время эта новая формула нам неизвестна, и мы не нашли также ни одного аргумента, который противоречил бы противопоставлению влечений я и сексуальных влечений. Я вообще сомневаюсь, можно ли будет, основываясь на обработке психологического материала, получить решающие указания для разграничения и классификации влечений. В гораздо большей степени представляется необходимым в целях этой обработки соотнести с материалом определённые гипотезы, касающиеся жизни влечений. И было бы желательно, чтобы эти гипотезы были заимствованы из другой области знаний и перенесены на психологию. То, что нам здесь даёт биология, несомненно, не противоречит разделению на влечение я и сексуальные влечения. Биология учит, что сексуальность нельзя приравнивать к другим функциям индивида. Поскольку её тенденции не ограничиваются индивидом, а её содержание составляет производство новых индивидов, то есть сохранение вида. Далее она показывает нам, что рядом друг с другом существуют два равноправных понимания отношения между я и сексуальностью. Согласно одному, главным является индивид. Сексуальность расценивается лишь как одна из его функций. а сексуальное удовлетворение как одна из его потребностей согласно другому индивид представляет собой приходящий и бренный придаток к чуть ли не бессмертной зародышевой плазме доверенной ему поколениям эту же точку зрения фрейд отстаивает в начале 26 лекции по введению в психоанализ 1916 1917 годы. Смотрите также главу 6 работы по ту сторону принципа удовольствия. 1920 год. Гипотеза, что сексуальная функция отличается от других телесных процессов особым химизмом, насколько мне известно, лежит в основе биологических исследований Эрлиха. Эту гипотезу Фрейд выдвинул ещё в первом издании своих трёх очерков. 1905 год. Однако он отстаивал её уже как минимум за 10 лет до этого. Смотрите, например, в письмах в Лису, написанный предположительно в 1895 году манускрипт 1. Так как изучение половой жизни с позиции сознания сопряжено с почти непреодолимыми трудностями, Психоаналитическое исследование психических нарушений остаётся главным источником наших знаний. Но в соответствии с ходом своего развития, психоанализ до сих пор мог давать нам более или менее удовлетворительные сведения только о сексуальных влечениях, поскольку он мог наблюдать при психоневрозах, так сказать, изолированно лишь эту группу влечений. С распространением психоанализа на другие невротические заболевания наши знания о влечениях я несомненно также станут более основательными хотя, наверное, не нужно ожидать, что в этой обширной и исследуемой области условия для наблюдения окажутся такими же благоприятными по поводу общей характеристики сексуальных влечений можно сказать следующее они многочисленны Проистекают из разнообразных органических источников, действуют вначале независимо друг от друга и только позднее объединяются в более или менее завершённый синтез. Цель, к которой стремится каждая из них получение удовольствия от органа. Только после осуществлённого синтеза они начинают служить функции продолжения рода. и вместе с тем становятся общеизвестными как сексуальные влечения. Термин удовольствия от органа, то есть удовольствие, привязанное к определённому органу тела. Фрейд, по-видимому, употребляет здесь впервые. Более подробно он обсуждает этот термин в двадцать первой лекции по введению в психоанализ 1916-1917 года. Разумеется, идея, лежащая в его основе, появилась значительно раньше. Смотрите, например, вступление к третьему очерку по теории сексуальности. 1905 год. При первом своём появлении они вначале примыкают к влечениям к самосохранению, от которых затем постепенно отделяются. И при нахождении объекта следуют путями, которые указывают им влечение я. О введении понятия нарцизм. 1914 год. Часть их на всю жизнь остаётся присоединённой к влечениям я, наделяя их либидозными компонентами, которые в случае нормального функционирования легко не заметить и которые отчётливо проявляются только вследствие заболевания. Они отличаются тем, что в значительной степени могут замещать друг друга и с лёгкостью менять свои объекты. Благодаря последнему свойству они способны к проявлениям, которые далеки от их первоначальных целевых действий. Сублимация. Исследование вопроса о том, какие судьбы могут ожидать влечения в ходе развития и в течение жизни, нам придётся ограничить более известными нам сексуальными влечениями. Благодаря наблюдению нам знакомы следующие судьбы влечений: превращение в противоположность. обращение против собственной персоны, вытеснение, сублимация. Поскольку я не собираюсь здесь обсуждать сублимацию, а для вытеснения требуется особая глава, нам остаётся лишь описать и обсудить два первых пункта. Проблема сублимации уже затрагивалась в работе, посвящённой нарцизму. Возможно, она была также темой одной из утраченных метапсихологических работ Фрейда. С учётом мотивов, противодействующих непосредственному проявлению влечений, судьбы влечений можно рассматривать как виды защиты от влечений. При ближайшем рассмотрении превращение в противоположность распадается на два различных процесса: на обращение влечения от активности к пассивности и на содержательную инверсию. Оба процесса по своей сути различны, и поэтому их следует обсудить отдельно. В качестве примера первого процесса можно привести пары противоположностей: садизм-мазохизм и желание разглядывать экзибиционизм. Инверсия касается только цели влечения. Вместо активной цели мучить, разглядывать появляется пассивное, чтобы тебя мучили, разглядывали. Содержательная инверсия происходит только в случае превращения любви в ненависть. Обращение против собственной персоны становится нам понятным, если принять во внимание то обстоятельство, что мазохизм это садизм, обращённый против собственного я, а экзибиционизм включает в себя также разглядывание собственного тела. Аналитические наблюдения не оставляют никакого сомнения в том, что мазохист наслаждается истязанием самого себя, а экзибиционист обнажением своего тела. Таким образом, главное в этом процессе смена объекта при неизменной цели. Между тем Мы не можем не заметить, что в этих примерах обращение против собственной персоны и обращение от активности к пассивности совпадают. Для прояснения этих отношений необходимо более основательное исследование. В случае пары противоположностей садизм-мазохизм процесс можно представить следующим образом. А. Сущность садизма состоит в насилии проявлении силы по отношению к другому лицу как объекту. Б. Этот объект отвергается и заменяется собственной персоной. Наряду с обращением против собственной персоны происходит также трансформация активной цели влечения в пассивную. В. В качестве объекта снова подыскивается посторонний человек, который вследствие произошедшего изменения цели должен взять на себя роль субъекта. Хотя смысл этого тезиса в целом понятен, употребление слова субъект, пожалуй, нужно пояснить. Как правило, термины субъект и объект употребляются в том значении, что субъект это человек, у которого возникает импульс влечения или иное психическое состояние, а объект человек или предмет, на который этот импульс направлен. Однако здесь, по-видимому, под субъектом подразумевается человек, который в данных взаимоотношениях взял на себя активную роль, то есть действующий человек. В случае В это как правило случай так называемого мазохизма. Здесь удовлетворение достигается также через первоначальный садизм, когда пассивное я помещается в фантазии на своё прежнее место. предоставленная теперь постороннему субъекту. Весьма сомнительно, чтобы могло быть также более непосредственное мазохистское удовлетворение. Первоначального мазохизма, который бы не возник описанным способом из садизма, по-видимому, не бывает. То, что допущение ступени Б не лишнее, вытекает, пожалуй, исповеденье садистского влечения при неврозе навязчивых состояний. Здесь происходит обращение против собственной персоны без пассивности по отношению к новому лицу. Превращение достигает только ступени Б. Желание мучить других превращается в самобичевание, самонаказание, но не в мазохизм. Активный глагол превращается не в страдательный залог, а в возвратный. Намёк относится к направлению греческого глагола. Понимание садизма затрудняется также тем обстоятельствам, что это влечение наряду со своей общей целью, наверное, лучше сказать, в её рамках, по-видимому, стремится к совершенно особой цели наряду с унижением, триумфом к причинению боли. Психоанализ показывает, Что среди первоначальных целенаправленных проявлений влечения причинение боли, по-видимому, никакой роли не играет. Садистский ребёнок не принимает во внимание причинение боли и не преследует такой цели. Но если превращение в мазохизм однажды произошло, то боль вполне годится для того, чтобы представлять пассивную мазохистскую цель. Ибо у нас есть все основания предполагать, что болевые, как и другие неприятные ощущения, распространяются на сексуальное возбуждение и вызывают состояние, исполненное удовольствием, из-за которого может понравиться и неудовольствие, доставляемое болью. Если ощущение боли стало однажды мазохистской целью, то обратным путём может возникнуть и садистская цель причинять боль который можно наслаждаться мазохистским образом при идентификации себя со страдающим объектом. Разумеется, в обоих случаях человек наслаждается не самой болью, а сопровождающим её сексуальным возбуждением, и это особенно приятно садисту. Таким образом, наслаждение болью первоначально является мазохистской целью, но оно может стать целью влечения только у человека изначально предрасположенного к садизму. Полны труда я добавлю, что сострадание нельзя описывать как результат превращения влечения в присадизме. Его следует понимать как реактивное образование против влечения. О различии смотрите позднее. Непонятно, к чему это должно относиться, и Бореч, видимо, снова идёт об утерянной работе о сублимации. Правда, некоторые замечания на эту тему содержатся в работе В духе времени о войне и смерти 1915 год. Но здесь они не могут иметьтся в виду, потому что указанная работа первоначально была опубликована в другом томе. В 1915 году, то есть в год выхода данной работы. В сноске, добавленной к трём очеркам 1905 год. Фрейд подчёркивает что сублимацию и реактивное образование следует рассматривать как два разных процесса. Другая точка зрения на происхождение сострадания представлена в анализе случая Вольфсмана 1918 год. Однако он, по всей вероятности, был изложен в конце 1914 года, то есть за несколько месяцев до настоящей работы. Несколько иные И более простые результаты даёт исследование другой пары противоположностей, в лечении цель которых разглядывание и показывание себя. Вуайеризм и экзибиционизм на языке перверсий. И здесь тоже можно установить такие же ступени, что и в предыдущем случае. А. Разглядывание как активность, направленная на посторонний объект, Б. Отказ от объекта, обращение влечения к разглядыванию на собственное тело, тем самым превращение в пассивность и появление новой цели быть разглядываемым. В. Введение нового субъекта, которому человек показывает себя, чтобы тот его разглядывал. Едва ли есть сомнение в том, что активная цель возникает раньше пассивной, что разглядывание предшествует покаzovaniyu себя. Однако существенное отличие от случая садизма заключается в том, что вовлечение к разглядыванию можно выявить ещё более раннюю ступень, чем обозначенную буквой А. В самом начале влечение к разглядыванию носит аутоэротический характер, хотя у него и есть объект, но оно находит его в собственном теле. И только позднее оно приходит путём сравнения к тому, чтобы заменить этот объект аналогичным объектом постороннего тела. Ступень А. Это предварительная ступень, интересно тем, что из неё протекают обе ситуации получающихся в результате пар противоположностей, в зависимости от того, в каком месте происходит замена. Схему влечения к разглядыванию Можно представить следующим образом. Б. Разглядывать самому половой орган. Позволить разглядывать свой половой орган. В. Самаму разглядывать посторонний объект. Активное желание разглядывать. Г. Быть разглядываемым посторонним человеком. в качестве собственного объекта. Желание показывать. Экспозиционизм. Такой предварительной ступени нет у садизма, который с самого начала направлен на посторонний объект. Хотя было бы не столь уж бессмысленно вывести её из усилий ребёнка стать хозяином своих органов. К обоим рассматриваемым здесь примером ввлечений относится замечание, что трансформация ввлечения через превращение активности в пассивность и обращение против собственной персоны, собственно говоря, никогда не распространяется на ввлечение в его полном объёме. Более позднее активное направление ввлечения в известной мере сохраняется наряду с более ранним пассивным Даже если процесс превращения влечения оказался весьма интенсивным. Единственно верное высказывание о влечении к разглядыванию будет следующим. Все ступени развития влечения, предварительно аутоэротическая ступень, а также его активная и пассивная конечная форма существуют рядом друг с другом. И это утверждение становится очевидным, если взять за основу суждение не действия, продиктованное влечением, а механизм удовлетворения. Впрочем, возможно вполне обоснован ещё и другой способ понимания и объяснения. Любое влечение можно расположить на отдельные разделённые во времени и одинаковые в рамках любого временного отрезка всплески, которые ведут себя по отношению друг к другу подобно последовательным извержениям лавы. В таком случае Можно представить себе, что самый первый, изначальный прорыв в лечении остаётся без изменений и вообще не претерпевает никакого развития. Преследующим всплески в лечении с самого начала подвергаются изменению, например, превращению в пассивность. Вместе с этим новым качеством, добавляясь к прежнему и так далее. Если затем проследить импульс влечения с момента его возникновения до некоторой точки, то описанная последовательность всплесков даст нам картину определённого развития влечения. Тот факт, что в более поздний период развития наряду с импульсом влечения можно наблюдать его пассивную противоположность, заслуживает меткого наименования амбивалентность, которая было введено Блейлером Термин амбивалентность был предложен Блейлером, но по всей видимости не использовался им в вышеуказанном значении. Блейлер выделяет три вида амбивалентности. Первое аффективную, то есть колебание между любовью и ненавистью. Второе амбивалентность воли, то есть неспособность решиться на действие. Третье интеллектуальную амбивалентность. То есть колебание между противоположными точками зрения. В целом Фрейд использовал термин в первом значении. Сравним, например, самое раннее место, где, насколько нам известно, он употребил его впервые. В конце работы о динамике переноса. 1912 год. Фраза в настоящем тексте одной из немногих мест, где Фрейд употребляет этот термин в связи с активностью и пассивностью. Ещё один пример такого непривычного использования термина пассаж в разделе 3 истории болезни Вольфсмана, 1918 год. Развитие влечения станет более доступным нашему пониманию, если сослаться на историю развития влечения и перманентность промежуточных ступеней. Ступень доказуемой амбивалентности, как показывает опыт, существенно меняется у индивидов, групп людей или рас. Значительную амбивалентность в влечении у человека, живущего в наши дни, можно понимать как архаическое унаследованное качество, Поскольку у нас есть основания полагать, что доля непреобразованных активных импульсов в жизни влечений в первобытные времена была больше, чем ныне. Смотрите, тотем и табу. 1912-1913 годы. Мы привыкли называть раннюю фазу развития я, во время которой сексуальные влечения удовлетворяются аутоэротически, нарцизмом, не разбирая вначале вопроса об отношении между нарцизмом и аутоэротизмом. В таком случае о предварительной ступени влечения к разглядыванию, на которой его объектом бывает собственное тело, мы должны сказать, что оно относится к нарцизму, представляя собой нарциссическое образование. Из него развивается активное влечение к разглядыванию, когда оно покидает нарцизм, Однако пассивное влечение к разглядыванию фиксируется на нарциссическом объекте. Точно так же преобразование садизма в мазохизм означает возврат к нарциссическому объекту, тогда как в обоих случаях, то есть пассивного влечения к разглядыванию и мазохизма, в результате идентификации нарциссический субъект заменяется другим, посторонним я. Принимая в расчёт в сконструированную предварительную нарциссическую ступень садизма мы приближаемся к более общему пониманию того, что судьбы влечений, обращения против собственного я и превращения активности в пассивность зависят от нарциссической организации я и отмечены печатью этой фазы. Возможно, они соответствуют защитным попыткам которые на более высоких ступенях развития я осуществляются с помощью других средств. Вспомним здесь о том, что до сих пор мы обсуждали только две пары противоположностей: садизм-мазохизм и желание разглядывать, желание показывать себя. Это самые известные амбивалентно проявляющиеся сексуальные влечения. Другие компоненты более поздней сексуальной функции пока ещё недоступны в достаточной мере анализу, чтобы их можно было обсудить аналогичным образом. В целом мы можем сказать о них, что они ведут себя аутоэротически. То есть их объект скрывается за органом, который представляет собой их источник и как правило совпадает с ним. Объектом влечения к разглядыванию, хотя вначале и представляющим собой часть собственного тела, является всё же не сам глаз, а присадизми органический источник. Вероятно, дееспособная мускулатура непосредственно указывает на другой объект, пусть даже и на собственном теле. В случае аутоэротических влечений роль органического источника настолько важна, что согласно интересному предположению Пауля Федерна 1913 год и Людвига Екельса 1913 год форма и функция органа определяют активность и пассивность цели в лечении. Преобразование влечения в его материальную противоположность, то есть содержательная инверсия влечения Наблюдается только в одном случае при превращении любви в ненависть. В изданиях до 1924 года здесь говорилось о превращении любви и ненависти. Так как два этих чувства особенно часто оказываются одновременно направленными на один и тот же объект, это сосуществование представляет собой также важнейший пример амбивалентности чувств. В случае любви и ненависти становится особенно интересным благодаря тому обстоятельству, что он не подходит под наши описания влечений. В теснейшей связи между двумя этими противоположными чувствами и сексуальной жизнью сомневаться не приходится, но, разумеется, нельзя согласиться с пониманием любви как особым частичным влечением сексуальности подобным всем остальным. Скорее любовь необходимо рассматривать как выражение всего сексуального стремления. Но и это оказывается не совсем верным. И неизвестно, как надо понимать материальную противоположность этого стремления. Любовь способна не только на одну, но и на три противоположности. Помимо противоположности любить ненавидеть, имеется и другая любить быть любимым. И кроме того, любовь и ненависть вместе взятые противопоставляются состоянию индифферентности или равнодушия. Из этих трёх противоположностей, вторая, то есть любить, быть любимым, вполне соответствует обращению от активности к пассивности и допускает такое же сведение к основной ситуации, как и в случае влечения к разглядыванию. Она означает любить самого себя, что является для нас характеристикой нарцизма. В зависимости от того, происходит ли замена объекта или субъекта на посторонний, получается активное стремление любить или пассивное стремление быть любимым. Последнее из которых остаётся близким нарцизму. Наверное, к пониманию различных противоположностей любви Можно приблизиться, если вспомнить о том, что в душевной жизни вообще царят три полярности, противоположности. Субъект я, объект, внешний мир, удовольствие, неудовольствие, активный, пассивный. Противопоставление я не я, внешнее субъект объект, как мы уже упоминали, невольно возникает у индивида уже в раннем возрасте. Благодаря тому опыту, что он может усмирить внешние раздражители мышечным действием, однако перед импульсами влечений он беззащитен. Он остаётся суверенным прежде всего в интеллектуальной деятельности и создаёт базисную ситуацию для исследования, которую никакими стараниями изменить невозможно. Полярность удовольствия и неудовольствия связана с рядом ощущений. огромное значение которых для определения наших действий воля уже подчёркивалась. Противоположность активный-пассивный не надо путать с противоположностью я-субъект, внешний мир-объект. Я ведёт себя пассивно по отношению к внешнему миру, когда получает от него раздражители. Активно, когда реагирует на них К активности совершенно особого рода по отношению к внешнему миру его вынуждают влечения поэтому выделив самое важное можно сказать я субъект пассивен к внешним раздражителям активен благодаря своим собственным влечениям противоположность активный пассивный впоследствии сливается с противоположностью мужской женский которая до тех пор пока это не произошло психологического значения не имеет. Слияние активности с мужественностью, пассивности с женственностью предстаёт перед нами как биологический факт, но оно отнюдь не столь регулярно, радикально и исключительно, как мы склонны предполагать. Этот вопрос гораздо подробнее обсуждается в сделанном в 1915 году То есть, в год написания данной работы, примечание, которое Фрейд добавил к третьему из своих трёх очерков по теории сексуальности. 1905 год. Три психические полярности вступают между собой в важнейшие соединения. Существует первичная психическая ситуация, в которой две из них сталкиваются. Исходно в самом начале душевной жизни я оказываюсь котектированным влечениями и отчасти способен удовлетворять свои влечения на самом себе. Мы называем это состояние нарцизмом, а возможность удовлетворения аутоэротической. Как мы знаем, часть сексуальных влечений способна к такому аутоэротическому удовлетворению. исследовательно может стать носителем описываемого ниже развития от первоначального реального я в наслаждающееся я под властью принципа удовольствия сексуальные влечения, которые с самого начала предполагают объект и потребности в влечении я, которые никогда нельзя удовлетворить аутоэротически, разумеется, нарушают это состояние первичное нарциссическое состояние и подготавливают дальнейшее развитие. Более того, нарциссическая первозданность и не могла бы развиться, если бы каждое отдельное существо не прошло через стадию беспомощности и опеки, когда его настоятельные потребности удовлетворялись за счёт участия извне и тем самым задерживались в развитии. Это весьма насыщенное по содержанию примечание было бы, наверное, более понятным Если бы было приведено двумя или тремя абзацами позже. Пожалуй, его можно дополнить следующим образом. В своих положениях о двух принципах психического события 1911 год Фрейд представил идею о превращении раннего наслаждающегося я в реальное я. В следующем пассаже настоящего текста он высказывает мнение что в действительности существует ещё более раннее изначальное реальное я. Это изначальное реальное я не переходит непосредственно в окончательное реальное я, а под влиянием господствующего принципа удовольствия заменяется наслаждающимся я. В примечании Фрейд перечисляет факторы, способствующие такому преобразованию, а также другие факторы противодействующие этому. Наличие аутоэротических лебединозных влечений обычно стимулирует к отклонению развития в сторону наслаждающегося я. И наоборот, неоаутоэротические и лебединозные влечения и влечение к самосохранению имеют тенденцию непосредственно переходить в окончательное реальное я взрослого человека. По мнению Фрейда, Последний вариант развития действительно имел бы место, если бы родители своей заботой о беспомощном младенце не удовлетворяли эту вторую группу влечений и таким образом искусственно не продлевали первичное состояние нарцизма и не способствовали формированию наслаждающегося я. В это время внешний мир, вообще говоря, не котектирован интересом и безразличен с точки зрения удовлетворения влечений. То есть в этот период я субъект сопряжён с удовольствием, а внешний мир с равнодушием, иногда с источником неприятных раздражителей. Если мы определим любовь как отношение я к источникам своего удовольствия, то ситуация, в которой оно любит только самого себя и равнодушно относится к миру, проясняет первую из противоположностей. в которых мы отыскали любовь. На странице 96 Фрейд перечисляет противоположности любви, причём в такой последовательности: первое ненавидеть, второе быть любимым и третье испытывать равнодушие. В данном пассаже, а также ниже, на странице 107 и 110, он выбирает другую последовательность. Первое испытывать равнодушие, второе ненавидеть, и третье быть любимым. Можно предположить, что в этой второй последовательности равнодушие поставлено на первое место в силу того, что в развитии оно проявляется первым. Я не нуждается во внешнем мире, будучи аутоэротическим, но получает из него объекты вследствие переживаний связанных с влечениями я к самосохранению и не может обойтись без того, чтобы в течение некоторого времени не воспринимать внутренние импульсы влечений как неприятные. Теперь при господстве принципа удовольствия в нём происходит дальнейшее развитие. Я вбирает в себя предложенные объекты, поскольку они являются источниками удовольствия. Интроицирует их По выражению "Ферренцы", 1909 год, а с другой стороны, выталкивает из себя всё, что внутри него становится поводом к переживанию неудовольствия. По всей видимости, сам Фрейд впервые употребляет здесь этот термин. Таким образом, из первоначального реального я, отделившего по верному объективному признаку внутреннее от внешнего, Оно превращается в ректифицированное наслаждающееся я, которое свойство удовольствия ставит выше всех остальных. Внешний мир распадается у него на ту часть, которая приносит удовольствие, и которую оно принимает, и чуждая ему всё остальное. От собственного я оно отделило некую часть, которую извергает во внешний мир. и воспринимает как враждебную. После такой перегруппировки обе полярности вновь восстанавливаются. Я-субъект связывается с удовольствием внешний мир с неудовольствием, с прежним безразличием. С появлением объекта на ступени первичного нарциссизма формируется и вторая противоположность любви ненависть. Как мы уже слышали, В начале объект приносится я из внешнего мира влечениями к самосохранению. И нельзя не согласиться с тем, что и первоначальный смысл ненависти означает отношение к постороннему, доставляющему раздражители внешнему миру. Индифферентность, возникшая сперва как притеча ненависти, антипатии, представляет собой её частный случай. Внешнее Объект ненавистная в самом начале были идентичны. Если позднее объект оказывается источником удовольствия, то он становится любимым, но вместе с тем присоединяется к я. А потому для ректифицированного наслаждающегося я объект опять-таки совпадает с чужим и ненавистным. Но теперь мы также замечаем, что подобно тому, как пара противоположностей любовь Индиферентность отражает полярность я внешний мир. Точно так же вторая противоположность любовь ненависть воспроизводит связанную с первой полярность удовольствие неудовольствие. После смены чисто нарциссической ступени объектной ступенью удовольствие и неудовольствие означают отношение я к объекту. Если объект становится источником ощущений удовольствия, то проявляется моторное стремление, благодаря которому объект приближается, присоединяется к я. В таком случае мы ведём также речь о притягительной силе объекта, доставляющего удовольствие. И говорим, что любим этот объект. И наоборот. Когда объект является источником неприятных ощущений, возникает тенденция увеличить дистанцию между ним и и я. Повторить с ним первоначальную попытку сбежать от посылающего раздражение внешнего мира. Мы ощущаем отталкивание объекта и ненавидим его. Затем эта ненависть может усилиться до склонности к агрессии против объекта, до намерения уничтожить его. В крайнем случае овлачению можно было сказать, что оно любит объект. к которому стремится для своего удовлетворения. Но то, что влечение ненавидит объект, звучит для нас странно. Поэтому обратим внимание на то, что отношения любви и ненависти не применимы к отношениям влечения к своим объектам. Они применимы только к отношениям всего я к объектам. В первом издании в этом месте стояло слово обозначение. которая, пожалуй, лучше передаёт смысл. Изучение безусловно глубокого по своему смыслу слова употребления показывает нам ещё одно ограничение значение любви и ненависти. Об объектах, служащих сохранению я, не говорят, что их любят, а подчёркивают, что нуждаются в них. Выражают также отношение другого рода, употребляя слова, которые указывают на весьма ослабленную степень любви, например, нравится, быть желанным гостем, находить приятным. Таким образом, слово любить всё больше смещается в сферу отношения я к объекту, касающегося удовольствия в чистом виде, и в конечном счёте закрепляется за сексуальными объектами в узком значении слова. а также за такими объектами, которые удовлетворяют потребности сублимированных сексуальных влечений. Таким образом, отделение влечения я от сексуальных влечений, которое мы навязали нашей психологии, согласуется с духом нашего языка. Если мы не привыкли говорить, что отдельное сексуальное влечение любит свой объект, но находим самое адекватное употребление слова любить, для обозначения отношения я к своему сексуальному объекту. То это наблюдение показывает нам, что в этом смысле оно становится пригодным для использования только после синтеза всех частичных сексуальных влечений под приматом гениталий в целях функции продолжения рода. Примечательно, что в употреблении слово ненавидеть такая тесная связь с сексуальным удовольствием, и сексуальной функцией не проявляется. А решающее значение, по-видимому, имеет только отношение неудовольствия. Я ненавидит, чувствует отвращение, преследует с намерением разрушить все объекты, которые становятся для него источником неприятных ощущений, независимо от того, лишают ли они его сексуального удовлетворения. или удовлетворение потребностей в самосохранении. Более того, можно утверждать, что соответствующие прототипы отношений ненависти берутся не из сексуальной жизни, а из борьбы я за своё сохранение и утверждение. Любовь и ненависть, которые кажутся нам полными материальными противоположностями, всё же не находятся в простых отношениях друг с другом. Они возникли не из расщепления чего-то первоначально единого, а имеют разное происхождение и прошли свой собственный путь развития прежде чем оформиться в противоположности под влиянием отношений удовольствия и неудовольствия. Здесь перед нами встаёт задача сопоставить то, что мы знаем о происхождении любви и ненависти. Любовь происходит из способности я аутоэротически удовлетворять часть своих импульсов влечений благодаря достижению удовольствия, получаемого от органов. Первоначально она является нарциссической, затем переходит на объекты, которые были присоединены к расширившемуся я, и выражает моторное стремление я к этим объектам как источникам удовольствия. Она тесно связывается с проявлениями более поздних сексуальных влечений, а после того, как произошёл их синтез, совпадает с сексуальным стремлением в целом. Предварительные ступени любви выступают в виде предварительных сексуальных целей в период, когда сексуальные влечения проходят своё сложное развитие. В качестве первой из них мы обнаруживаем присоединение к себе или поглощение. Вид любви, которая совместима с прекращением отдельного существования объекта, и поэтому её можно назвать амбивалентной. Первое опубликованное описание Фрейдом оральной фазы содержится в абзаце, который он добавил в 1915 году в третьем издании "Трёх очерков по теории сексуальности". 1905 год. Предисловие к этому изданию датировано октбрём 1914 года, то есть оно было подготовлено за несколько месяцев до написания данной работы. На более высокой ступени догенитальной анально-садистской организации стремление к объекту проявляется в форме стремления к овладению, которому безразлично, будет ли объект повреждён или уничтожен. Это форма предварительной ступени любви по её поведению в отношении объекта, почти неотличима от ненависти. Только с возникновением генитальной организации любовь стала противоположностью ненависти. Ненависть, как отношение к объекту, древнее любви. Она соответствует первоначальному отторжению раздражающего внешнего мира со стороны нарциссического я. Как выражение вызванной объектами реакции неудовольствия, она постоянно находится в тесной связи с влечениями я к самосохранению. И поэтому влечения я и сексуальные влечения легко могут вступать в противоречие, которое повторяет противоречие между ненавистью и любовью. Если влечения я властвуют над сексуальной функцией, как, например, на ступени анально-садистской организации, то они придают свойства ненависти также и цели влечения. Из истории возникновения и отношений любви нам становится понятным, почему так часто она проявляется амбивалентно, то есть сопровождается импульсами ненависти к тому же самому объекту. Ненависть, примешивающаяся к любви, А часть истекает из неполностью преодолённых предварительных ступеней любви. Отчасти она объясняется реакциями отвержения со стороны влечения я, которые в случае частых конфликтов между интересами я и любви могут апеллировать к реальным и актуальным мотивам. Следовательно, в обоих случаях примешивающаяся ненависть восходит к источникам влечения к самосохранению. Если любовное отношение к некоему определённому объекту прерывается, то нередко вместо него появляется ненависть. Из-за чего у нас возникает впечатление превращения любви в ненависть. Через это описание мы приходим затем к пониманию того, что при этом мотивированная реальными причинами ненависть усиливается регрессией любви к предварительной садистской ступени. В результате чего ненависть приобретает эротический характер и обеспечивается непрерывность любовных отношений. Третья противоположность любви превращение любить в быть любимым соответствует действию полярности активности и пассивности. И её следует рассматривать так же, как случаи влечения к разглядыванию и садизма. Отношение между любовью и ненавистью Фрейд далее рассматривал в связи со своей гипотезой о влечении к смерти в главе Четвёртой Работы я и оно 1923 год Подытоживая мы можем отметить, что судьбы влечений состоят в сущности в том, что импульсы влечения подвергаются воздействию трёх важных полярностей господствующих в душевной жизни. Из этих трёх полярностей, активность-пассивность, можно было бы назвать биологической полярностью. Полярность я-внешний мир реальный и наконец, полярность удовольствия-неудовольствия экономической. Вытеснение как судьба в лечении будет предметом следующего исследования.